Отзвук первобытного понимания сновидения лежит очевидно в основе оценки сновидений у народов классической древности. Ниже следующее, согласно тщательному изложению Бюшенщуца. Они предполагали, что сновидения стоят в связи с миром сверхчеловеческих существ, в которых они верили, и приносят откровения со стороны богов и демонов. Они думали далее, что сновидения имеют важное значение для сновидящего, возвещая ему обыкновенно будущее. Ввиду чрезвычайного разнообразия в содержании и во впечатлении, производимом сновидениями, было, конечно, трудно придерживаться одного понимания, и поэтому необходимо было произвести различные подразделения и группировки сновидений согласно их ценности и достоверности. У отдельных философов древности суждения о сновидении – зависело, разумеется, от той позиции, которую они были готовы занять по отношению к искусству предсказывать вообще. В обеих работах Аристотеля, обсуждающих сновидения, оно уже стало объектом психологии. Примечание. Аристотель Стагирит 384-322 годы до нашей эры, величайший философ античности, основоположник логики, аналитики категории и психологии, о душе. Артемидр, вторая половина II века нашей эры греческий толкователь снов и писатель из Лидии, Далтис. Он нейрокритика, толкование сновидений в пяти книгах, единственное сохранившееся его произведение, в котором он приводит в систему воззрения своей эпохи на природу сновидений. По философским убеждениям стоик. Раздел о сексуальных сновидениях в книге Артемидра весьма откровенен, а потому почти во всех изданиях книги XIX века опускался из соображений пристойности. Мы слышим, что сновидение — это не послание Божие, что оно имеет не божественное происхождение, а дьявольское, так как природа скорее демонична, чем божественна. Сновидение вовсе не возникает из сверхъестественного откровения, а является результатом законов человеческого духа родственного, конечно, божеству. Сновидение определяется как душевная деятельность спящего, покуда он спит. Аристотелю знакомы некоторые из характерных черт жизни сновидения. Он знает, например, что сновидение превращает мелкие раздражения, наступающие во время сна, в крупные. Кажется, будто идешь через огонь и горишь, когда на самом деле происходит лишь незначительное согревание той или другой части тела и выводит отсюда заключение, что сновидение может обнаружить перед врачом первые незаметные признаки начинающегося изменения в теле. Об отношении сновидения к болезням пишет греческий врач Гиппократ в одной из глав своего знаменитого сочинения.